Глава 5. Поначалу я даже не испугался, потому что на случай, если что-то пойдет не так и накрях не очутиться в нужной зоне, у меня был запасной план. Довольно монозатратный и проблемный, зато в самом плохом случае мы бы упустили добычу, но сами не пострадали. Мне казалось, что я предусмотрел почти все, но в реальности выяснилось, что это не так. Из открывшегося телепорта не накрех вылез собственной персоной, а посыпались изломанными куклами трупы. Судя по возгласу в арсенофе, все они были ему знакомы. Но на этом сюрприз не закончился. Схлопнулась дремлющая до того ловчая сетка, которую удалось удержать нашим защитным куполом, и завыла сирена, резко, противно, сбивая с мысли. Сигнал в полицию наверняка ушел сказал Постников, который выглядел совершенно хладнокровным. «Скоро приедут». Волх за моей спиной начал молиться, перемежая слова всхлипываниями, а мой телефон зазвонил. Я даже не удивился, когда увидел, кто это. Но отвечать не стал. Потом, когда выберусь, можно будет и поболтать, но сейчас времени на это не было. Заклинание на ловчей сетке было сложным, но преодолимым, Нужно было только удачно подцепить в паре мест, добавить свое, и появлялась столь необходимая для нас дыра для телепорта. Расслабился здесь накрях, привык побеждать тех, кто намного меньше знает, чем он. Но я тоже балбес. Залез в подготовленную ловушку. Да, те заклинания, что активируются со стороны, в дремлющем виде почти незаметны, но именно что «почти». Уж после артефакта невидимости, который я забрал у Варсонофи, можно было повнимательней проверить кабинет, а не обойтись обычным сканированием. Время поджимало, я нервничал. Поэтому пару раз почти отведенное заклинание срывалось и возвращалось на свое место. Неожиданно мне на помощь пришел Постников. Перехватил своим щупом нужное и зафиксировал. После этого дело пошло шустрее, и я, наконец, смог проковырять дыру в защитной сетке. «Дань, берешь волхва за шкирку и вытаскиваешь». Начал я инструктаж. «Я все здесь зачищу и тоже ухожу сразу после вас». Говорил я, одновременно отправляя заклинание по очистке на место, которое мы отводили под захват накриха. «Не нужно, чтобы кто-то узнал подробности ритуала. Сами мы невидимости не снимали, на камерах не должны были остаться, а вот следы нашего пребывания, в том числе отпечатки пальцев и аур, нужно все убрать». С первым я справлюсь сейчас, второе запущу аккурат перед тем, как самому в телепорт нырнуть. То ли мое заклинание что-то повредило, то ли у Накреха так все было и задумано, но трупы начали по одному подниматься и рваными движениями шагать к нам. Тот, который был самым упитанным, поднял руку в нашу сторону и прохрипел. «Предатель!» Варсонофе только выдохнул. «Господи!» и затих, напрочь забыв и про молитвы, и про слезы. Пришлось заняться еще и этим, потому что оставлять за собой поднятых мертвецов однозначно гадить. Неуправляемые куклы могут повредить не только полицейских, но и императорских гвардейцев, которых наверняка вызовут. Телефон, на другом конце которого Накри хотел поделиться со мной своей радостью, разрывался, а я, вместо того, чтобы активировать портал, обрывал связующие нити в трупах, которые затем делал вообще невозможными для поднятия. Думаю, мои действия одобрил бы даже Айлинг, потому что никакому некроманту не удалось бы вытащить ничего из тех, над кем поработал накрях. Магию я уже давно тратил не свою, а из накопителя, благо ими запасся прилично, взял все заполненные. Я уже почти закончил, когда с улицы послышался звук сирены. Да уж, не позавидуешь местным стражам правопорядка, которые вломятся в кабинет, зрелище им предстоит то еще. Я запечатал последний труп, прошелся общим чистящим заклинанием по кабинету и только после этого активировал портальный артефакт. Постников, помня мое распоряжение, тут же подхватил в и нырнул в портал. Я отправил несколько заклинаний по чистке ауры для гарантии, чтобы не выдрали ничего по свежим следам, после чего тоже воспользовался телепортом. Настроен он был на мою спальню, поскольку брался на всякий случай, а я не рассчитывал, что он вообще понадобится. «Дань, нужно кого-то отправить за машины, чтобы пригнали». Выдохнул я. Устал я после этих развлечений с магией накреха как собака. Еще бы. выпотрошенных накопителей было аж четыре. Хорошо эта сволочь прошлась по моим запасам. Один вообще в процессе треснул, не выдержал напора, с которым я его опустошал, и в результате часть накопленной энергии улетела в молоко. Но в нем наверняка были дефекты роста, которые не заметили. Придется контроль усилить на производстве и отсеивать такие вот дефектные образцы сразу. А то было бы таких несколько, могло бы не хватить энергии. «Нужно, значит, отправлю». Ответил Постников и сразу достал телефон. Одновременно с этим раздался звонок на моем. Звонил на крях. В этот раз я ответил. «Что-то случилось?» «Случилось! Случилось!» Радостно согласился он. «Как тебе мой сюрприз? Понравился?» «Я рассчитывал, что ты в нем завязнешь, но и так получилось неплохо. Понял теперь, что против меня играть нельзя». «А разве те, кого вы убили, играли не за вас?» «Плохо играли, допустили серьезную ошибку и были наказаны». «Не слишком ли суровое наказание за одну ошибку?» «Ярослав!» Он притворно вздохнул. «Я ж к этому толстому со всем уважением, и деньги ему, и артефакты» а с него никакого профита, пользы, как с козла молока. Вот я и двух зайцев одновременно прихлопнул, убрал ненужного больше союзника и подстроил тебе ловушку. Кстати, не находишь, что с твоей стороны наивно было рассчитывать, что я не узнаю, что с Никоном был еще один волк, и что он с тобой? Я тертый калач, меня так легко не подставишь. А вот тебя... Ты не представляешь, о чем запоют трупы! Он гнусно захихикал. «Ни о чем не запоют. Я об этом позаботился». «Ну вот, такое представление запорол. Жаль, что его никто не увидит». Голос в трубке выражал недовольство. Не понравилось накриху, что часть работы оказалась невостребованной. Он так старался, а я ему в душу наплевал, можно сказать. «Но это еще не конец нашего общения, Ярослав. Будут и другие сюрпризы. Понимаешь, у меня большое преимущество». «Я знаю, кто ты, а ты не знаешь, кто я». «Вы так уверены?» Он опять захихикал, и совершенно напрасно, потому что я ввел в базу небольшое улучшение, которое позволяло определить направление на собеседника. Правда, в данном случае мне это ничего не давало, потому что направление шло на город. Но если у него есть база, он будет со мной говорить «из нее», то рано или поздно пересекающимися линиями можно будет довольно точно ограничить логово Накриха. Я понимал, что в данном случае слишком много «если», но надеялся, что однажды они сойдутся. Или я внедрю еще и определитель расстояния. Пока приходящие в голову варианты требовали слишком длительной разработки, времени на которые не было. «Знаешь, Ярослав, если бы ты не столь старательно меня развлекал», то давно отправился бы в воронку перерождений. «Но ты забавен. Я за тобой еще понаблюдаю». Он отключился, я убрал телефон, опустников сообщил. За машину отправил. «У нас в гостях император. Злой». Я неожиданно для себя расхохотался, представив императора в окружении мертвых волхвов в кабинете с открытым сейфом, что случилось бы, возьми на собой туманово и не сумей выбраться из ловушки». Приехавшая полиция была бы потрясена. Думаю, слухи о том, что император грабит мелкие конторы и убивает свидетелей, были бы гарантированы. «Но этот маг! Он же всех убил!» Неожиданно подал голос Варсанофий. Его сотрясала сильная дрожь и смотрела на меня, как на маньяка, который смеется над чужим горем. «Извините, это нервное», — ответил я. «Слишком многое навалилось». «Думаю, вести беседу нужно не в гостиной, а в кабинете. И целителя пригласить к нашему волхву». «Нет, я хочу быть в сознании», — отрезал он. «И хочу говорить с императором». «Как вышло, что он манкирует своей обязанностью защищать подданных?» «А вы считали себя его подданными?» — спросил Постников. «Вы декларировали независимость, вот и...» «Но там же не все. Или все?» «Неужели волхвов было так мало?» «Не все, но...» «Там осталась вся верхушка», — горестно сказал Варсонофий. «И я теперь боюсь с кем-то связываться, потому что его могли оставить в живых не потому, что о нем не знали, а напротив, понимаете?» Я кивнул. Накрех, уверяя, что убрал всех с ним связанных, мог и солгать в расчете на то, что кого-то с ним связанного не выявят. Хотя мне и казалось, что волхвы для него — отыгранная карта, Но мне уже много чего казалось, и не всегда оно было именно так. «Вы можете пока пожить здесь», — предложил я. «Здесь маг до вас не доберется». «Вы уверены?» «Если бы мог, он бы уже добрался». «Сдается мне, он меня боится и не хочет встречаться лицом к лицу». «Но давайте прекратим этот разговор, потому что императора неприлично заставлять ждать». «В арсенофии. Даниил проводит вас в мой кабинет», а я подойду туда с императором. Я надеялся, что при маме император не будет мне ничего выговаривать. Так и вышло. Хотя он поздоровался со мной весьма холодно, и Олег, который тоже сидел в гостиной, это отметил, вопросительно на меня уставившись, но больше ничем его императорское величество не проявил своего неудовольствия. Он отставил чашку с чаем, которую держал в руке, и поднялся гибким движением тренированного человека. Ярослав. «Не ожидал тебя увидеть так скоро». Проблема не решилась, но это стало понятно очень быстро. «Мама, Олег, надеюсь, вы нас извините, если мы вас покинем?» «Да-да, разумеется», — кивнула мама, выглядящая немного пришибленной из-за столь высокопоставленного гостя. «Ярослав, я могу чем-то помочь?» — спросил Олег, сообразивший, что не просто так император меня дожидался. «Я не съем вашего пасынка», — позволил себе шутку император. «Хотя, признаться, иной раз очень хочется, ибо с выполнением приказов у него полный швах». «Это есть, ваше императорское величество», — кривовато улыбнулся Олег. «Но Ярослав всегда был довольно независим, не любит он давление. Зато все, за что берется, доводит до конца. Этого у него не отнять». Император подошел ко мне и кивком попрощался с мамой и Олегом, после чего мы направились к лестнице, а он поставил защиту от прослушки и принялся мне выговаривать. «Ярослав, Тумановы никогда не прятались за спинами подданных. Ты обязан был меня дождаться». «Именно потому, что не прятались, я и не имел права вас брать с собой», — возразил я. «Сами посудите, куда отправилась бы душа накриха, убей он себя при вас?» «Мы бы этому помешали». «Ярослав, ты поступил безответственно, не дождавшись поддержки сильного мага». А если бы не удалось помешать? Так что простите, Иван Михайлович, но это вы повели себя безответственно, забыв, что за вами стоит целая страна, которую ради своих хотелок вы готовы отдать на откуп маньяку. Я еще раз повторю, ни вас, ни вашего сына даже близко не должно быть от того места, где находится накрех. Император вздохнул. «Смотрю на тебя и испытываю когнитивный диссонанс». «Слишком ты молод, чтобы рассуждать на такие темы. И даже если привязывать твой возраст к тому, в котором тебя убили там, ты все равно слишком молод». «Иногда мне тоже кажется, что я слишком молод, чтобы лезть в это дерьмо», — согласился я. «Но проблема в том, что меня никто не спрашивает, хочу ли я этого, а зачастую просто ставит перед фактом. А еще иногда мне кажется, что я исполняю потаенные мечты того Ярослава, который был до меня». Но раз уж я получил под свою руку людей, то обязан о них беспокоиться. И вариант, в котором ваше тело заселяется на крях, меня не устраивает однозначно. Что там хоть случилось? Думаю, стоит дойти до моего кабинета. Там еще два свидетеля, которые поправят или дополнят мой рассказ. Да, у вас наверняка будет доклад от Ефремова. Хотелось бы узнать, как это выглядит со стороны императорской гвардии. Узнаешь. Согласился император. Мы дошли до кабинета, и император поздоровался с Постниковым и Варсанофием. «Чем вы собираетесь ответить на этот наглый акт уничтожения цвета волховского сообщества?» Сразу наехал на императора последний. Император ошарашенно повернулся ко мне, пришлось призвать Волхва к порядку. «Варсанофий, если вы не будете вести себя прилично, то не будете участвовать в нашей беседе», — предупредил я. И его императорское величество не виноват в том, что ваша верхушка связалась не с тем магом. Наверняка и с корысти связалась, рассчитывая на определенные преференции для себя при смене власти. Так что вы несете куда больше ответственности. Да, и поверь вы нам вчера, этих жертв могло бы не быть. Варсонофий сдулся так же быстро, как вскипел, и его «извините» прозвучало едва слышно. «Давайте вы мне для начала расскажете, что случилось при попытке поймать Накриха». Довольно миролюбиво предложил император. «А потом уже будем делить вину». «Ловушка на нас случилась», — пояснил я. «По замыслу Накриха нас должна была арестовать полиция, которая прибыла бы на сработавший вызов и обнаружила бы нашу теплую компанию среди трупов в кабинете с пустым сейфом». «Трупов?» Я коротко пересказал все, что с нами случилось, и завершил. Скорее всего, накрях вынес тех, с кем близко общался, чтобы его не выдали. «Потому что он выдает себя за другого», — возбужденно вставил Варсанофий. «За старого Мальцева». «Но не Мальцев это. Я его видел по телевизору. Он не так говорит. Совсем не так». «То есть вы видели Мальцева?» — уточнил император. «Человек в его убил Никона и даже не поморщился». «Сомневаюсь, что это признак подлога», — отметил я. Мальцев не из тех, кто будет мотать сопли на кулак, если нужно расправиться с противником. Он говорит по-другому. И Мальцев неоднократно бывал во дворце, добавил император. Он не связан клятвами, у него возможностей вселения была масса. При этом никто ничего бы не понял. Старику стало плохо, император переволновался. Нет, это не Мальцев. Я с ним был согласен. «Мне тоже казалось маловероятным, что это был настоящий Мальцев, тем не менее...» «Но я бы все равно проверил на знак на теле», — предложил я. «Понимаю, что дую на воду, но предосторожность в нашей ситуации не лишняя, особенно если учесть подозрение, что вселение пошло не по плану накриха». «Я бы сказал, разумная предосторожность», — согласился император. «Потому что слишком много неизвестных в этом уравнении».